Глава седьмая К назначенному дню я был выжат, как лимон. Слишком много знаний, что нужно было одномоментно вместить в свою не самую большую голову. Спасал только лечащий амулет, что помогал избавиться от негативных последствий. Да и то не уверен, что его хватило бы надолго, если все продолжилось. Не представляю, как люди справляются со всем этим своими силами. Впрочем, пусть и не идеально, но я был готов. Даже успел выспаться несколько часов перед встречей с новым преподавателем. И вот, сидя в подготовленном кабинете, я ждал его появления. Он не заставил себя долго ждать. Ровно секунду в секунду дверь комнаты резко распахнулась, и внутрь прошествовал быстрым шагом неожиданно бодрый старик. Абсолютно седые волосы, небольшая бородка и неожиданно пронзительные глаза зеленого цвета, что смотрели прямо на меня. «Ты, значит, тот ученик, которого меня попросили проверить?» со скепсисом фыркнул он. «Да, меня зовут Молчи!» резко перебил он меня. «Мне плевать, как там тебя зовут. Очередной золотой мальчик, чьи родители надеются, что их чадо окажется невероятным гением и сможет освоить такое... Великое искусство, как алхимия. Э, сколько же таких было до тебя, и сколько будет. Мне плевать на ваши имена, я их все равно не запоминаю. Так что не трать мое время. Как скажете, не стал спорить с этим склочным стариком. Вот и славно. Может, хоть ты окажешься не столь плох, как другие предшественники. Все же за твою проверку очень прилично заплатили. Даже я не смог отказаться все же ядро монстра девятого ранга на дороге не валяется. А мне как раз нужно было подобное для нового эксперимента». Почесал он свою бородку. «Ладно, начнем. Надеюсь, хоть базовую теорию ты выучил?» «Да?» — тут же кивнул я. «Хорошо. Тогда хоть это повторять не придется. Но кое о чем в учебниках не пишут. Алхимия. «Это не просто ремесло, где надо делать все по инструкции. Нет. Алхимия — это искусство. Если на самом базовом уровне ты еще сможешь создавать простенькие пилюли по рецептам, то уже на второй ранг нашего искусства ты шагнуть просто не сможешь. Там нужно кое-что большее, чем обычное заучивание». Без таланта там делать нечего. Чем сильнее поверженный монстр, тем своевольнее его ядро. Да и более древние травы тоже обладают определенным самомнением. Это не сознание в привычном смысле этого слова. Однако, если в одном случае все ингредиенты могут идеально слиться друг с другом, то, взяв еще один раз точно такие же ингредиенты, все уже может не получиться. Нужно уметь чувствовать их желание. Только так можно достичь вершин в нашем искусстве. Ты готов начать?» «Да, наставник», — склонил голову. «Отлично. Тогда держи». Старик махнул рукой, и на моем столе материзовалось несколько пучков трав и десяток ядер монстров, а также листок бумаги с рецептом. «Вот». Это абсолютно точный рецепт пилюли первого ранга для ядра монстра со стихией огня. Ошибиться тут невозможно, если точно следовать инструкции. Посмотрим, справишься ли ты. Начинай. Но как? Ни в одном учебнике не было написано про способ, которым все это сделать. Лишь кое-где мелькала информация о том, что маг использует лишь свою силу для этого. Ах, да. «Защита от дураков!» — усмехнулся старик. «Я и забыл про это. Но правильно делают. Без присмотра настоящего алхимика самообучение может быть слишком опасно. Хорошо, я расскажу тебе. На самом деле тут все довольно просто. Есть несколько самых распространенных способов. Маги послабее используют специальные печи, внутри которых и производят свои манипуляции. Это позволяет отсечь лишнюю энергию, что может повлиять на процессы и облегчить работу. Вот только истинные алхимики ни за что в жизни не притронутся к этим печам. Ведь это инструмент слабаков, несмотря на преимущества и недостатков у него куда больше. И самое главное — невозможность полноценно контролировать весь процесс, Так что о подобном способе можешь сразу забыть. Я не буду обучать кого бы то ни было такого. Второй способ хоть и более сложен, но это единственный верный путь для того, кто хочет возвыситься в нашем деле. Нужно воздействовать непосредственно своей магией, заставить ингредиенты переплавиться и соединиться в единое целое. Тут нужен очень хороший контроль маны. К тому же не все так просто, как ты понимаешь. Каждая из стихий обладает своей особенностью. Огонь просто сплавляет все, что попадется ему. Камень спрессовывает, вода растворяет. Тут нужен индивидуальный подход. И именно поэтому при поиске ученика старается взять того, кто владеет той же самой стихией. Это банально проще. В твоем же случае, как мне сказали, ты владеешь стихией тумана. Довольно редкая стихия. Среди более-менее известных алхимиков я вообще не припомню ни одного с такой же. Но я не зря мэтр. Это не проблема. Тем более, что туман — это, по сути своей, другое состояние воды, моей родной стихии. Так что будет проще так. Но довольно теории. Приступай к практике. Выпусти свою ману наружу. Но не отпускай контроль. Обвалакви ей нужные ингредиенты. Но только ровно то количество, что есть в рецепте, ни больше, ни меньше. Да, наставник, тут же попытался выполнить его задание. Туман стал сочиться из моих рук, устремляясь к столу. Там он поглотил все его содержимое. Вот только... Оставалось самое сложное. А как вообще набрать именно нужное количество? Ладно, еще ядро. Взять только одно из нескольких не проблема, но как из кучки трав взять ровно 10 грамм? Это казалось невыполнимым ровно до того момента, как я не попытался подхватить 11 бельков. Почему-то было такое ощущение, что я держу его в руках, отчетливо ощущая вес. Нет. Я не мог с точностью сказать цифру, но примерно понимал, сколько там должно быть. И когда нужное количество ингредиентов было отдельно, я перевел взгляд на учителя. Хм, неплохо. Не идеально, но неплохо», — одобрительно кивнул он. «А теперь представь, что ты растворяешь их в своей магии, превращаешь в в туман». Все оказалось на удивление интуитивно понятным. Стоило только прозвучать словам, как я понял, что нужно делать. Пусть это и были физические предметы, но они содержали большое количество маны, к которой я и обратился. И вот уже травы начинают распадаться, образуя после себя нечто, напоминающее зеленый туман. То же самое произошло и с ядром. «А теперь соединяй и уплотняй». «Сформируй пилюлю, но перед этим равномерно перемешай туман. Медленно, но уверенно». И я сделал это. «Да». Мне не впервые было уплотнять свой туман, так что этот этап оказался одним из самых простых. И вот уже прямо передо мной парит немного зеленоватый шарик, от которого ощутимо тянет энергией. «Хм, неплохо». «Для первого раза очень даже неплохо. Я бы мог подумать, что тебя уже учили, но нет. Я сразу вижу, что тебя никто не обучал, иначе сразу бы узнал стиль». Старик резко схватил шарик, зажав между пальцами. «Да, качество пилюли далеко, не на высшем уровне. Я бы даже сказал, чуть ниже среднего, но для первого раза и правда неплохо». Вот посмотри сам на неровности. А кое-где торчат остатки травы, что не до конца растворилось. Такого быть не должно. Да и цвет неравномерен, как можешь заметить. Это означает, что ты не смог нормально смешать свой туман. И все же отпилюля пилюля полностью рабочая, хоть и не столь эффективно, как могла бы быть. «Значит, я прошел ваши испытания?» — ухмыльнулся, я не сдерживаюсь. «Не радуйся раньше времени», — скривился он. «Если у тебя получилось с первого раза, это еще ничего не значит. Это могла быть простая случайность. Попробуй еще раз. Я очень надеюсь, что получится лучше». И я сделал. А потом еще и еще. И так, пока не закончились все предоставленные материалы. Причем ближе к концу с лица уже лил под ручьем. И пусть свою ману я не истратил до конца, но почему-то полностью вымотался. «Сойдет. Пусть до или даже рост хорошего качества тебе еще далеко, но уже выше среднего», — рассматривая мою последнюю работу, кивнул себе под нос старик. «А теперь можешь отдохнуть. Алхимия не сильно требовательна к количеству маны у человека. Даже слабосилки способны достичь, высших рангов нашего искусства. Но вот контроль — это совсем другое дело. У тебя он неплох. Встретимся через два дня. Здесь же, в это же время. У меня будет для тебя задача посложнее». «Значит, я прошел? Вы будете меня учить?» — с довольной улыбкой спросил я, когда старик уже начал уходить. «Да, прошел». Можешь так и передать этому старому пердуну, что зовется твоим учителем. Способности у тебя и вправду есть. Было бы преступлением оставить их без развития. И уже тем более я не позволю, чтобы талант загубили какие-нибудь недоучки. Придется скорректировать свой график. Да думаю, что скоро смогу выделить на твое обучение по паре занятий в неделю. Или даже четыре. В общем, решу позже. Может, все еще не настолько хорошо, как может показаться. Не поверишь, сколько молодых талантов перегорает на начальных этапах обучения. Спасибо, склонил голову ему вслед. Ах, да. Результаты своей работы можешь оставить себе. Только никому не продавай. Мне будет стыдно, если кто-то узнает, что под моим приглядом были созданы столь несовершенные пилюли. И даже то, что ты. «Лишь учился, еще не оправдание!» — бросил он напоследок, прежде чем удалиться. «Я даже спорить не стал. Какой дурак будет отказываться от халявы? Отдам своим людям. Если мэтр пятый ранг не сказал, что они опасны, значит, с пилюлями все нормально. Пусть и не столь эффективны, как хотелось бы, но точно лишними не будут». Так и начались мои тренировки в алхимии. Старик оказался весьма строгим и придирчивым, но в то же время учил он на совесть. Более того, всегда признавал мои достижения, пусть его похвалы и звучали весьма странно. Но это и не важно. Сами знания, что я получал от такого человека, уже сами по себе награда. Впрочем, несмотря на непрекращающиеся тренировки, как физические и магические, так и умственные, время на передышку у меня находилось. И, если честно, иногда мне кажется, что лучше бы его у меня не было. Ведь когда я не был занят, в голову начинали приходить мысли, о которых, казалось, я уже давно забыл. Но оказалось, что это совсем не так. Просто я запихал их крайне глубоко, так как не мог исполнить задуманное. Сейчас же все изменилось. Я получил хоть относительную, но свободу, и с каждым днем желания пытались взять надо мной вверх. И вот наступил день, когда я решил перестать бояться их, придя к учителю и сказав о них напрямую. «Я хочу на время покинуть владение клана», стоя прямо перед главой клана в его кабинете, озвучил я. «Хм, надо же, интересно. И зачем же это тебе?» отложив бумаги, заинтересованно уставился на меня саммит. Вроде я тебя всем обеспечиваю: еда, вода, жилье. Ну, разве что развлечений маловато это да. Ну, ты потерпи, такую уж ты жизнь выбрал. Не в этом дело. А, -а, -а я понял. Мальчик наконец вырос и готов к взрослой жизни. Сверкнули его глаза. Ну да, тут девушку сложно найти. Большинство сразу же замуж потащит. Но чем тебе служанки не устроили? «Учитель!» — Обреченно вздохнул я. Не в этом дело. Совсем не в этом. Просто у меня осталось незаконченное дело, которое не дает мне покоя. Мне нужно немного времени, чтобы совсем разобраться. Значит, ты все же дозрел до мести? Вмиг посерьезнел мужчина. Да. Я просто не могу спокойно жить, зная, что убийца моих родителей сейчас спокойно веселится на свободе. И если раньше пока я был в заточении, удавалось сдерживать эти чувства, то сейчас с каждым днем понимаю, что больше не могу ждать. Неделя. Максимум две. Этого вполне достаточно, чтобы найти всех виновных и устранить. «Не буду говорить всякую чушь о том, что месть не поможет тебе, погубит твою душу и всякую подобную хрень, которую любят задержать разные идиоты. Ведь все это все равно до того момента, пока горе не придет в их дом». Я и сам мстил. И вообще, месть — это один из древнейших инстинктов нашего вида. Что уж тут говорить, если даже отношения между кланами во многом строятся на знании о том, что за смерть любого из клана обязательно отомстят. Да, есть множество условностей, но все же... Неопределенно махнул он рукой. Вместо всех этих слов я задам лишь один вопрос. «Достаточно ли ты силен, дабы отомстить?» «Да», — без грамма сомнений ответил я. «Пусть и прошло уже много времени. Враги могли стать сильнее, но я уверен, что справлюсь». «Уверенность — это хорошо. Однако я не могу отпустить тебя просто так. Хочешь отомстить? Докажи, что ты на это способен, что стал сильнее». Достав из ящика стола пачку писем, он кинул их прямо передо мной. «Что это?» — удивленно спросил я. «Это письма, как видишь. А если конкретнее, то это вызовы на бой. Не поверишь, сколько есть желающих прижать тебя, показав, что они более достойны стать моим учеником, чем ты. И прежде чем отправишься мстить, я хочу, чтобы ты доказал, что достаточно силен для исполнения своей цели. Победи всех, кто бросил тебе вызов» причем чтобы помочь тебе я даже ускорю все устроив все матчи в один день и да ты не должен использовать яд «М -м, учитель это не перебор со скепсисом посмотрел на него я все же не всесилен тем более в прямом бою о не волнуйся никого выше второго ранга там не будет ты ведь должен понимать что все эти вызовы брошены с полного одобрения глав их родов они не идиоты Даже в нашем обществе честь еще кое-что значит. Бросать вызов более слабому противнику без достойной причины никто не станет. Так что все твои противники будут условно равными тебе. И вы хотите, чтобы я победил их всех? Причем практически разом? Да, с довольно ухмылкой смотрел он на меня. Нет, если ты думаешь, что пока недостаточно силен, то можешь отказаться. Я пойму и не буду ругать». «Хорошо». «Что?» — переспросил он. «Я говорю, хорошо, пусть будет так. Я уничтожу их». «Без яда». «Без яда», — согласно кивнул ему. «Хм, что же, ты сам согласился. В любом случае, это будет весьма интересный опыт. Я знаю, что ты силен. Все же я сам тебя обучаю». Однако, я честно скажу, сомневаюсь, что сможешь справиться со всеми подряд. Там есть весьма талантливые маги. Тебя просто измотают. Впрочем, шанс у тебя есть. Это будет интересно. И даже если проиграешь, будет полезным опытом. Да будет так. Я все устрою. Хм. Думаю, трех дней хватит, чтобы все организовать. Хорошенько подготовься. «Как скажете, учитель?» — склонился я. «Досье на твоих противников попрошу прислать к тебе в комнату. Все же это будет честно, ведь и про тебя они тоже собирали информацию». «Благодарю». «И Кайден, без убийств. Еще не хватало мне потом разбираться с этой проблемой». «Постараюсь, но ничего обещать не могу». Развернувшись, я поспешил покинуть кабинет учителя. «Запомни, без убийств!» донеслось мне вслед. Я же лишь довольно ухмыльнулся. Учитель явно хотел таким образом отсрочить мою месть. Могу его понять. Однако это не значит, что я должен идти у него на поводу. Многие бы испугались такого количества противников. Он ведь прав. Меня постараются измотать. Но не плевать ли? Неважно, кто встанет на моем пути, я справлюсь. Нет, я обязан справиться. И даже если проиграю, Это лишь отсрочит мою месть, но я обязан хотя бы попытаться. Это и вправду станет для меня отличным опытом при любом исходе. Так или иначе, я стану сильнее.